Глава 6. Облик Гасси все еще хранил следы злоключений, которые ему пришлось претерпеть. Лицо бледное, глаза воспаленные, уши поникли. Вид такой, будто его сунули в печь огненную, а потом подвергли машинной обработке. Я приподнялся на подушках и испытующе на него посмотрел. Не дать необходимо оказать первую помощь это ясно, и я приготовился вплотную заняться его делами. Привет, гасся. Здравствуй, Берти. Салют. Салют. Обмен любезностями закончился, и я понял, что пора осторожно коснуться больного места. Слышал, тебе здорово не повезло. Да, и все по вине Дживса. Дживс не виноват. «Еще как виноват. Не понимаю, при чем здесь Дживс? Я забыл деньги и ключ от парадной двери. А теперь сделай милость, забудь о Дживсе. Тебе, я думаю, интересно будет узнать, сказал я сочтя, что лучше сразу ввести его в курс дела, что Дживс больше не будет заниматься твоими проблемами. Эта весть поразила your Он This рот, уши у него совсем gaped, Он стал похож на дохлую рыбину. Не просто дохлую, а давно протухшую. dead, еще в прошлом году had на пустынный берег, а там ветры, дожди. Как? Так. В смысле, winds, больше не собирается? Не собирается. Но черт подери! Я был доброжелателен, но тверд. Прекрасно обойдешься без него. Дживсу надо отдохнуть. Разве ужасный опыт нынешней ночи не убедил тебя в этом? Даже самый острый ум порой дает сбой. Вот и с Дживсом случилось нечто подобное. Я еще раньше заметил, что он сдает. теряет форму. Ему следует заново отточить свой интеллект. Понимаю, для тебя это удар, ведь ты сюда пришел, чтобы посоветоваться с Дживсом, так? Конечно. О чем? Понимаешь, Мадлин уехала в поместье к своим друзьям, и я хотел спросить Дживса, что мне теперь делать? Послушай, я ведь тебе уже сказал, Дживс отстранен от дела. Но, Берти, черт побери. С этой минуты Дживс здесь ни при чем, — сказал я довольно резко. Я беру все в свои руки. Берти, ради бога, ну какой от тебя прок. Я подавил чувство обиды. Мы в Устер великодушны. Мы готовы сделать скидку тем, кто всю ночь разгуливал по Лондону в обтягивающем красном трико. Посмотрим, спокойно парировал я. Садись и давай все обсудим. Твое дело, должен сказать, яйца выеденного не стоит. Значит, барышня отправилась в поместье к своим друзьям. Совершенно очевидно, что ты должен последовать за ней, и пчелкой роятся вокруг своей избранницы, просто как дважды два. Не могу я навязывать свое общество совершенно посторонним людям. Разве ты с ними не знаком? Конечно, нет. Я поджал губы, дело несколько осложнялось. Знаю только, что их фамилия Траверс, а поместье называется Бринкли-корт. Это где-то в Устершире. Лоб у меня сразу разгладился. Гасс начал я, яотически улыбаясь: "Благослови тот день, когда Бертрам Вустер занялся твоими проблемами". Я с самого начала знал, что мне это расплюнуть. Ты сегодня же отправишься в Бринкли-корт в качестве почетного гостя. Бедняга затрясся как малиновое желе. Ничего удивительного, когда новичок впервые видит, как Бертрам Вустер властной рукой берет быка за рога, он должен испытывать трепет. Берти, неужели ты знаком с этими самыми траверсами? Эти самые траверсы моя тетушка Далия и мой дядюшка Том. Вот это да. Теперь, надеюсь, ты понял, как тебе повезло, что я занимаюсь твоими делами. — веско сказал я. Ты обратился к Дживсу, и что из этого вышло? Он уговорил тебя вырядиться в красное трико, наклеить гнуснейшую бороденку и отправиться на бал-маскарад. Результат муки смертные и никакого продвижения к цели. Но тут я беру все в свои руки и вывожу тебя на верную дорогу. Мог ли Дживс отправить тебя в бринкли Никогда. Тетя Далия не его тетушка, а моя. Я просто констатирую факты. Честное слово, Берти, не знаю, как тебя благодарить. Пустяки, мой друг. Но послушай, Берти, ну что еще? Как мне себя вести, когда я приеду в Бринкликор? Если бы ты бывал в Бринкликорце, ты бы об этом не спрашивал. В таком райском уголке все пойдет как по маслу. Уже не один век самые грандиозные, любовные страсти обязаны своим зарождением именно Бринкликору. Атмосфера там просто пагубная. Ты прогуливаешься с девицей по тенистым аллеям, сидишь с ней на зеленых лужайках, катаешь её на лодке по озеру. Сам не заметишь, как ты. Ей богу Берти, ты прав. Конечно, прав. Я сам уже три раза обручался в Бринкле. Правда, без последствий, но факт на лицо. И ведь когда я туда приезжал, я не помышлял об амурах, а уж делать предложение. И тем не менее, стоило мне ступить на эту романтическую землю, как я устремлялся к первой попавшейся девице и шмякал сердце к ее ногам. Видно, там это в воздухе витает. Я тебя понял. Это как раз то, что мне нужно, понимаешь? У меня должно быть время, чтобы собраться с духом. А в Лондоне, будь он проклят, все несутся сломя голову и нет никакого шанса добиться успеха. Точно. Ты встречаешься с девицей на бегу, в твоем распоряжении каких-нибудь пять минут, и если ты вознамеришься предложить ей руку и сердце, ты должен отбарабанить весь текст с пулеметной скоростью. Вот именно. Лондон нагоняет на меня страх. На природе я совсем другой человек. Какое счастье, что этот траверс оказался твоей теткой. — Что значит оказалась? Она всегда была моей теткой. — Я хочу сказать, поразительно, что Мадлен поехала именно к твоей тетке что тут особенного? Мадлен очень дружна с моей кузиной Анжелой. В Канах они не расставались ни на минуту. А, так ты познакомился с Мадлен в Канах? Боже мой, Берти, благоговейно проговорил бедный Третона Ман. Как мне хотелось бы увидеть ее там, Должно быть в пляжном костюме, она выглядит восхитительно, Ах, Берти. Само собой, рассеянно проронил я, несмотря на то, что я воскрес от дживсовой взрывной смеси глубинного действия, все же после такой убойной ночи мне было не до излияний гасси. Я позвонил, и когда дживс явился, потребовал у него телеграфный бланк и карандаш черкнул учтивое послание тётушке Дали о том, что направляю своего друга Агастуса Финкнотла, дабы он мог насладиться ее гостеприимством и вручил листок Гассе. Отправь из первого же почтового отделения, сказал я. Тетушка вернется в Бринкли, а телеграмма ее уже ждет. ждёт. ринулся вон, размахивая телеграммой, ну прям Джоан Кроуфорд. Сноска известнейшая американская киноактриса. А я обратился к Джифсу, чтобы дать ему пооси своих действий. Сноска. Краткое изложение. Французский. Видите, Джифс, как все просто, никакой изощренности?» Да, сэр. Никакой зауми, ничего вымученного, и экстравагантного. Природа сама все устроит. Да, сэр. Единственно правильный подход, который следовало избрать в данном случае. Как вы думаете, Дживс, что происходит, когда двое людей противоположного пола живут нос к носу в уединенном месте? Вы имеете в виду процесс сближения, сэр? Именно, Дживс. На него-то я и делаю ставку. В нем, если хотите, весь фокус. Сейчас, как вам известно, Гасси в присутствии девицы дрожит, как желе на ветру. Спросим себя, что произойдет через неделю другую, если они день за днем будут есть из одной кормушки? Брать за завтраком сосиски из одного блюда, отрезать ломтики от одного куска ветчины, вычерпывать почки и бекон одним половником. Ах ты, черт! Я, осекся на полуслове, на меня нашло озарение, со мной такое случается. Ни в коем случае, Дживс. Сэр, Вот вам пример того, как надо все предвидеть. Вы слышали, я только что упомянул сосиски, почки, беконы, ветчину. Да, сэр. Так вот, со всем этим надо покончить раз и навсегда. Еще чуть-чуть, и произошло бы непоправимое. Подайте мне телефонный бланк и карандаш. Надо немедленно предупредить Гасси. Его задача вбить барышне в голову, что он, гась, чахнет от любви к ней. А если он станет обжираться сосисками, ему не достичь цели. Да, сэр. Ну вот. Взяв карандаш, я начертал на бланке следующее. Финкнотл, Бринкликорт, Маркетс, Нотсбери, Устершир. Откажись от сосисок, избегай ветчины. Берти. Дживс, отправьте немедленно. Очень хорошо, сэр. Я откинулся на подушке. Вот видите, Дживс, как я веду дела. Замечаете, какая у меня хватка. Надеюсь, теперь вы поняли, что вам не мешало бы изучить мои методы. Вне всякого сомнения, сэр. Однако и сейчас вы не в состоянии постичь всей глубины моей необычайной прозорливости. Знаете, зачем сегодня утром пожаловала к нам тетушка Далия? Объявить, что я должен вручать награду в этой дурацкой школе в Маркетс-Натсбери. Она там попечительствует. Вот как, сэр? Боюсь, вы вряд ли сочтете подобное занятие подходящим для вас. Да я и не собираюсь этим заниматься. Хочу спихнуть все на Гасси. Сэр, телеграфируйте тёте Далии, что не смогу приехать. Пусть она натравит на своих малолетних преступников в А если мистер Финкнотл откажется, сэр? Откажется? Вы думаете, ему удастся? Представьте себе такую картину, Дживс. Место действия гостиная в Бринкли. Гасси забивается в угол, а тетя Далия подступает к нему, издавая охотничьи кличи. Теперь скажите, Джифс, сможет он отказаться? Вы правы, сэр. Едва ли ему это удастся. Миссис Траверс очень властная личность. У него нет ни малейшего шанса отвертеться. Единственный выход тихонько улизнуть из Бринкли-корта. Но он на это не пойдет, потому что не захочет расстаться с Мисбассет. Нет, Гаси, придется подчиниться, а я избавлюсь от теткиного поручения. Признаться при одной мысли о нем у меня душа в пятки уходит. Выйти на кафедру и держать напутственную речь перед орравой скверных мальчишек, нет чувольца. Однажды мне выпало пройти через подобное испытание в школе для девочек, припоминаете? Весьма живо, сэр. Ну и осрамился же я, вне всяких сомнений. Это было не самое удачное ваше выступление, сэр. Знаете, Дживс, мне бы не помешал еще один коктейль для воскрешения из мертвых. Опасность, которую я чудом избежал, в конец подорвала мои силы.